Глава 14. Сентябрь 2019 года. Санкт-Петербург. Я не могу представить, кто бы мог убить такого светлого, доброго и неконфликтного человека, как Павел, мягко проговорила Анна Алексеевна, глядя на капитана. Да, я знаю о том, что сын вам рассказал, но он по своей молодости и горячности несколько сгустил краски. Что вы имеете в виду? Павел, как я уже сказала, был человеком крайне неконфликтным. Он был мягким и уступчивым, и самое страшное, что грозило Марине это увольнение, причём без каких-либо карающих мер. Самое страшное, на что мог пойти Павел это отказать ей в рекомендациях, с едва заметной улыбкой пояснила Анна Алексеевна. И я думаю, она это прекрасно знала. Допустим, Но ну, о жена. Это, конечно, другое, но всё же, как мне кажется, развод не такая трагедия для молодой образованной женщины, к тому же не любящей своего мужа, чтобы пойти на убийство. Я, разумеется, не знаю условий развода, но не удивлюсь, если Павел назначил Эми приличное содержание или единовременную сумму даже после доказанного факта адюльтера. даже после него если, конечно, юристы не отговорили его от подобного шага главным для павла было творчество и я полагаю, он был согласен потратиться лишь бы избежать длительных переговоров а кто же тогда убил вашего мужа стараясь сдержать раздражение спросил александр юрич эта приятная интеллигентная женщина с подтянутой фигурой и мягким выражением глаз только что попыталась отнять у него двоих подозреваемых. Не знаю, покачала она головой. Я много думала об этом, но у меня нет никаких подозрений. В начале карьеры у Павла были недоброжелатели, завистники, как у каждого талантливого человека, стремительно идущего вверх. Но это время давно прошло. Он признанный мастер, его авторитет в музыкальном мире непререкаем. У него не было соперников, были коллеги, ученики, поклонники. А как же Михаил Баскин? Вы слышали о нём? Ну, конечно, ведь мы тогда ещё были женаты, слабо улыбнулась Анна Алексеевна. Павел был ужасно расстроен этим скандалом, даже подавлен. Если бы не музыка, не знаю, как бы мы справились с такой напастью. Михаил Баскин страшный, бессовестный и очень агрессивный человек. Он нападал на Павла при встречах, в прессе, по телевидению, не стеснялся в словах и выражениях, и лгал, лгал, лгал. Я неоднократно предлагала Павлу нанять юристов и засудить этого мерзавца за клевету. Но Павел каждый раз отказывался. И это при том, что даже нам с Данией приходилось не сладко. На меня косо смотрели коллеги, А Деньку травили в школе и тем не менее Павел остался верен себе с едва сдерживаемой гордостью проговорила Анна Алексеевна он не дал втянуть в себя в грязный скандал и ни словами о делом доказал что он талантливый даже гениальный музыкант про баскина и тот безобразный скандал все давно забыли баскина остался в дураках а павел получил заслуженное признание А вам известно, что Баскин недавно предпринял ещё одну попытку получить с вашего бывшего мужа компенсацию за украденную музыку и даже выступал по телевидению. Нет. Да признаться, мне это и не интересно. Теперь Павел для него недосягаем, а мне как бывшей жене это и вовсе безразлично, пожала плечами Анна Алексеевна. Вам да. Но так ли это безразлично самому Баскину? Вы как полагаете, мог ли Баскину бить Павла? сообразила, куда клонит капитан Анна Алексеевна. Не знаю. Я не была лично знакома с этим человеком, а Павел всегда высказывался о нём сдержанно. Ясно, разочарованно проговорил капитан. Ну что же, больше вы ничего не желаете мне сообщить? Нет. Если вдруг всплывут какие-то факты, странности, что-то вас насторожит, непременно звоните. Вот мой номер. Александр Юрьевич, можно? Давай, кивнул Никита Локтив у капитан. Мы тут с ребятами поработали и вот что нарыли. Старайся скрыться, мы довольство сообщили лейтенант, потом достал флешку и вставил её в ноутбук. Это запись с камер слежения из дома Ившина. Целые сутки возились, пока сортировали жильцов дома от гостей. И то спасибо мужику одному, такой глазастый, на пенсии уже, а раньше работал в отделе кадров крупного секретного завода, со всеми вытекающими странностями. Усмехнулся Никита. Но суть не в этом. Мы отсортировали жильцов дома, потом составили список приходящей прислуги, Выделили в отдельную графу сотрудников службы доставки, побывавших в этот день в подъезде, и наконец гостей. Затем я пробежался по квартирам с распечаткой списка гостей и сотрудников доставки и опросил всех жильцов подъезда. Слава тебе, Господи, в доме всего 7 этажей. Вытер воображаемый пот с алба Никита. В общем, судя по всему, вот эта гражданка приходила именно к Убитому. И он протянул капитану чёрно-белый, не очень качественный снимок пожилой женщины в плаще. Лица женщины видно не было, но её одежда и походка наводили на мысль о возрасте. Так, и кто это такая? Александр Юрич, ну откуда я знаю? Я сегодня целый день убил на то, чтобы выявить её среди кучи народу. Никто из соседей её не признал. Вывод Она приходила к Ившину. — Вот тут у меня еще ее снимки, но этот самый четкий, — обиженно проговорил Никита. — Ладно, молодец. Завтра предъявим всем родственникам и приближенным покойного. Может, кто-то опознает. — А сейчас по домам, — устало проговорил капитан, мечтая добраться до любимого дивана, наесться котлет с чесноком и пюре и завалиться перед телевизором. Ах да, а что там с Оле Бибаскина? По утверждениям самого Баскина, он их шины не видел. Проследить его передвижение в день убийства пока до конца не удалось. С утра он был в редакции, обсуждал какие-то статьи, сдавал материал, короче, что-то в этом роде. С работы ушёл около 12. По утверждению Баскина, их Михаил Аркадич по пути домой зашёл в магазин и после этого всё время был дома вплоть до следующего утра. Не проверить, не опровергнуть эту информацию мне пока не удалось. Работаю с соседями и коллегами, ищу свидетелей. Ну что, Тёмка, как у тебя успехи? Выяснил, где яд добывали? Пока нет. Думаешь, легкой голку в стоге сена отыскать? буркнул недовольно Артём, наворачивая столовскую солянку. Слушай, оживился Никита, отводя презрительный взгляд от тарелки приятеля. «Бросай это дело. Лучше мне помоги. Зашиваюсь я, понимаешь?» «Чего это я должен за тебя пахать?» — все так же мрачно спросил Артем. «Да не на меня, а на общее дело. Какая разница, с какого конца мы дело раскрутим? Капитану результат нужен, так мы его выдадим, а?» «Ну и чего ты хочешь?» — с сомнением спросил Артем у приятеля. Никита был парень ушлый и оборотистый. Ухо с ним надо было держать востро. Слушай, смотайся сегодня в концертный зал, пообщайся с народом. Надо выяснить, кто в день убийства лично общался с Павлом Мывшиным, а ещё лучше заходил к нему в гримёрную. Особенно важно выяснить, были в тот день у него Михаил Баскин и Виталий Наумкин. Про Баскина особенно важно выяснить, сделаешь? Ну ладно, займусь для разнообразия. Сашенька, вы же всюду бываете, всех знаете, с такими огромными глазищами, как у вас, можно через стены видеть, заливался соловьём Артём, многозначительно поглядывая на хорошенькую костюмершу. Сашенька была очаровательна, невысокая, пухленькая, с губками бантиками и огромными голубыми глазами. Просто картинка. Тощих баршен Артём не любил. Тарцещи в разные стороны кости не вызывали у него никакого восторга. То ли дело Сашенька, есть на что посмотреть и за что приобнять. Сашенька под его взглядами смущалась, заливалась румянцем, то и дело отдёргивала на себе тоненький свитерец и стреляла глазками. Ну так что, Сашенька, помните этого типа? Высокий такой и дёрганый. Подсовывая ей фотографию Баскина, настойчиво спрашивал Артём. Сашенька хлопала глазами, как ей нечилои соображало. Лейтенант ей нравился. А главное, она ему искренне нравилась. Это было ясно видно. А такое случалось нечасто, потому что Сашенька была толстой, а это для современной девушки большое горе, поскольку все парни помешаны на худышках с пухлыми губами и кослявыми коленками. А тут вдруг такая удача. Молодой симпатичный парень, и она ему нравится. Ответить сразу на его вопрос значит потерять потенциального жениха. А если тянуть время и строить из себя дуру, то он потеряет терпение и найдет другой источник информации. Например, Аду Викторовну. Уж та ему все выложит во всех подробностях и уложится за 60 секунд. Дикция у нее превосходная, К тому же она терпеть не может, когда её от дела отвлекают. По всему выходило, что лучше лейтенанту помочь, но вываливать не всё сразу, а оставить что-нибудь про запас, чтобы договориться о встрече после работы. Прагматичная Сашенька разработала стратегию поведения и ещё раз одёрнув свитер, взяла в руки фотографию бородатого типа с неприятным выражением глаз. Ну хорошо, я попробую. «Ой, а я и правда его видела. Он очень скандалил на проходной, причем несколько дней подряд. Требовал, чтобы его к Ившину пустили, городил какую-то ерунду про суд, про какую-то компенсацию. Но знаете, у нас иногда бывает, что психи популярных артистов преследуют, поэтому никого, разумеется, за турникет не пускают. А этого я потом видела в коридоре за кулисами». припомнила Сашенька, и Артём одарил её такой благодарной, восхищённой улыбкой, что Сашенька тут же забыла о своих коварных планах и вывалила ему всё, что помнила. Я ещё удивилась, как это он смог внутрь попасть. И как же? Не знаю, я же не охрана. Пожала плечами Сашенька. И знаете, он очень уверенно шёл по коридору по-хозяйски так Ясно, когда это было? В середине дня. Я около часа выходила в магазин, мне надо было кое-что купить, и когда возвращалась, как раз его увидела у служебного входа. Давайте, Сашенька, вспомним поточнее, это очень важно. Ну так, у меня был перерыв, я в час уже вышла из зала. Магазин здесь недалеко, вернулась я примерно через полчаса. Потому что ещё успела в наше кафе зайти пообедать, примерно в половине 2. А когда вы видели его в коридоре? Так, я поработала в цехе, разобрала костюмы. У нас вечером спектакль шёл. Потом выяснилось, что у одного костюма сильно испорчен подол. Наморщи флоп припоминала Сашенька. И когда шла в мастерскую, встретила по дороге этого типа. И во сколько это было? Ну, где-то около половины третьего примерно, может, чуть позже. Сможете показать, где именно это было? А потом Гримёрную Ившина. Ну, конечно. А Наумкин. Вы видели Наумкина в тот день, шагая с Сашенькой по коридору, продолжала расспрашивать Артём. Ну, конечно, он каждый день у нас околачивался, пока Ившин репетировал. в основном около дирекции крутился или в буфете сами репетиции его мало волновали а как вы думаете мог он незаметно зайти в гримёрную ившина а почему нет к нему все так привыкли что никто не обращал на него внимания он болтался за кулисами клеился к балетным девчонкам мог и в гримёрную заглянуть пожала плечами сашенька А вот его помощница Кристина говорит, что ни на минуту не оставляла его одного. Да? А вот я её практически не видела. Наумкин один всё время ходил. Можете у девочек из балетной труппы спросить. Он к ним лез, когда руководство на месте не было. Сашенька, вы сокровище. Познакомьте меня с балетными девочками, азартно спросил Артём, и едва не провалил дело. Сашенька мгновенно насупилась. Лицо её помрачнело, глаза погасли. А потом мы с вами выпьем вместе кофе в буфете, если вы, конечно, окажете мне такую милость, ничего не замечая, продолжил Артём, чем спас положение. Александр Юрич и Наумкин и Баскин были в день убийства в концертном зале, и оба бесконтрольно болтались по закулисью. Их видела куча народу. Вот показания. Гордо шлёпнул на стол перед капитаном пачку показаний Артём. Молодец. А что у нас с Талием? И почему Локтиев на тебя скинул работу со свидетелями? Недобро прищурился капитан Гончаров. Он не любил, когда пренебрегали его приказами. Потому что он зашивается, а у меня с этим Талием совсем глухо. А так хоть какой-то результат. Не спасавал Артём. Ладно. Значит, оба были за кулисами. Гримёрка Ившина запирается. Теоретически, да, а практически, кажется, нет. По словам Сашеньки, то есть костюмера, днём его гримёрка превращалась в кабинет. Там его ждали журналисты, знакомые, какие-то просители. Кто-то выходил, заходил, проследить, кто там был, практически невозможно. Так что есть вероятность, что любой из посетителей В том числе и Наумкин с Баскиным могли зайти туда и подсыпать талии в... во что? Снова нахмурился капитан. В чай, например. Помните, сын Ившина говорил, что тот всегда брал с собой на репетицию термос с травяным чаем? Напомнил Артем. Точно. Молодец. Ившин держал его в гримерке или брал с собой в зал? Не знаю. Но в гремёрной Ившина ещё имелись бутылки с питьевой водой на случай, если сам маэстро или кто-то из гостей захочет пить. Вариант с водой не надёжен и рискован. Откуда отравитель мог знать, какую именно бутылку откроет Ившин? Ему пришлось бы добавить яд во все бутылки и отравить кучу народу, отмахнулся капитан. Кто-нибудь умер из тех, кто бывал в гремёрке у Ившина. Не знаю, пожал плечами Артём. Никто не выяснял. Сейчас же проверим. Поймав начальственный взгляд, заверила Артём и поспешила скрыться из кабинета. Вот ведь послал Бог начальство, никогда не бывает доволен, сетовал на капитана Артём. Нет, я никогда её не видел, покачал головой Даниил Ившин. Может, мама узнает? Нет, я тоже не узнаю. Но знаете, это могла быть жена кого-то из музыкантов, когда-то игравших в оркестре мужа, или его преподаватель из консерватории, или супруга преподавателя. Знаете, к Павлу часто обращались за помощью: деньги на лечение, на лекарство, на операцию. Он никогда не отказывал. Анна Алексеевна, нам очень важно опознать эту женщину. Возможно, она последней видела Павла Владимировича живым. Я даже не знаю, чем вам помочь. Завтра похороны Павла, мы хотели похоронить его рядом с матерью на Смоленском кладбище. Он сам всегда хотел лежать рядом с семьёй, но губернатор настоял, чтобы Павла похоронили в акрополе Александро-Невской лавры на Литературных мостках. Там будет куча народу, бывшие коллеги, преподаватели консерватории, Друзья, знакомые, и хотя похорный не очень подходящее место для подобных расспросов, но попытайтесь, предложила Анна Алексеевна. По такому поводу Никита достал из шкафа свой парадный костюм, белую рубашку, галстук и, придав лицу уместное скорбное выражение, неторопливо перемещался среди скорбящих с зажатой в руке фотографией незнакомки. Простите, не знаю. Извините, не понимаю, почему этим надо заниматься на похоронах. Спросите у Николая Григорьевича. Вон он стоит, может быть, он знает. Простите, господин полицейский, но это кощунство на похоронах с такими вопросами. Нет, нет, не знаю. Простите, впервые вижу. Никита уже час толкался среди провожающих в последний путь великого музыканта современности и прочее, прочее, стараясь не попадать в объективы телекамер. и не привлекать к себе излишнего внимания и всё без толку. Гражданская панихида проходила в фойе консерватории. Народу собраласьть мать-мушья. Понять, кто из них музыкант, а кто нет, было невозможно. Неясно даже было, кто лично знал покойного, а кто был поклонником его творчества. Хватало тут и зевак, и чиновников из мэрии и районной администрации, и студентов. А ещё каких-то представителей благотворительных фондов, творческих союзов и так далее и тому подобное. Хорошо ещё Артём согласился ему помочь. Вон тоже озабоченно с какой-то старушонкой беседует. Слышь, Тёмка, я так больше не могу. Поймав за рукав Артёма, оттащил его в сторонку Никита. Народу куча, всех не опросим. К тому же, половина покойника вообще лично не знала. Да и злятся все, что мы на похоронах с вопросами лезем. Может, лучше на поминки поедем? Там народу будет поменьше, наверняка только знакомые покойного приедут. Там и порасспрашиваем, а? Может, заодно перекусить удастся на халяву, а? Давай. Я и сам уже одурел. Главное, не помню, кого уже спрашивал, а кого нет. Одна старуха чуть клюкой не огрела за то, что второй раз к ней полез. Горечо согласился с коллегой Артём. Пошли отсюда, подождём на площади, когда народ к машинам потянется, под караулем сына Ившина и спросим, где и когда поминки будут, а то придётся сперва на кладбище ехать. Давай, парень вроде нормальный, наверняка против не будет. А пока пойдём хоть кофе выпьем. Я тут на площади кафе видел. Народ с похорон потянется, и мы тут как тут. Знаете, поговорите с дедом. Возможно, он узнает эту женщину, выслушив полицейских, посоветовал Даниил Ефшин. Только лучше не сегодня, а завтра. Или давайте мне фото, я сам его спрошу. А может, и ещё кого-нибудь. На поминке приятели не пустили. Вы, ни дед Даниила, ни старые знакомые его отца, женщину на фото не опознали. Гончаров, ты чего под монастырь нас всех решил подвести? Что значит нет подозреваемых и что ни одного за это время не смогли за горло взять? рычал на подчиненного полковник дронов Пётр Емельяныч. Ты я смотрю, за место своё не держишься. Может, в частные структуры решил переметнуться? Так я тебе так метнусь, мало не покажется. У меня пенсия не за горами, я на неё достойны хочу уйти. с благодарностями, грамотами и наградами, а не пинком под зад вылететь. Мягкие начальственные наставления, направленные на повышение раскрываемости, поощряющие в кадрах инициативу, смекалку и творческий подход к делу, продолжались уже четверть часа, за время которых капитан Гончаров попеременно то краснел, то нездорово бледнел, то порывался немедленно написать рапорта в увольнении, то высказать начальству горячую и искреннюю благодарность за дельные советы и дружеское внимание к его работе. В общем, так. Гулко хлопнув по столу ладонью, вывел капитан из сосредоточенной задумчивости полковник Дронов. Или ты через 3 дня выдаёшь результат, или отправляйся в гипермаркет охранником работать. Всё, разговор окончен. Капитан скрипнул зубами, И, ничего не ответив, покинул кабинет, нежно прикрыв за собой дверь. Выволочек Александр Юрьевич не любил. Был он человеком гордым, с развитым чувством собственного достоинства, знающим себе цену. По праву считал себя крепким специалистом, заслуженно занимающим свое рабочее место. А воплите с запугиваниями. Что он, мальчишка зеленый? Что он, работать не умеет? Вот пошлет всех подальше, пусть сами с этим делом разбираются, как хотят. Посмотрим, что у них получится. Зло усмехнулся капитан. Любопытно будет понаблюдать, как они без него справятся. Особенно полковник Дронов. А то здоров учить, вот пусть сам следствие и возглавит. А мы посмеемся. Александр Юрьевич, тут вам Ившина Анна Алексеевна звонила. Заглянула в кабинет капитана секретарша Ксюша. Вы у меня мобильник оставляли, а когда от Петра Емельяновича вышли, не забрали. Давай, сердито буркнул Александр Юрич, и Ксюша сунув ему мобильник, тут же убежала. Александр Юрич, добрый день, раздался в трубке взволнованный голос Анны Алексеевны. У нас ЧП. Вы сказали звонить, если что-то случится. Да-да, разумеется. Так что уже случилось? Садясь на край стола, взволнованно спросил капитан: "Нестандартные происшествия в деле ему сейчас были, ох, как не нужны". Он даже пальцы скрестил на удачу. "У Павла пропал камертон", с трагическим надрывом сообщила Анна Алексеевна. И капитан Гончаров почувствовал, как с его лица стекла вся радость предвкушения, и лицо его стало понуро и вытянуто. А, ну попробуйте поискать. Может, домработница знает, где он. Вы меня не поняли. Пропал золотой камертон, принадлежавший когда-то самому Чайковскому. Для Павла это была самая дорогая в мире вещь. Возможно, он был ему даже дороже семьи, дороже сына, с некоторым сомнением и горечью проговорила Анна Алексеевна. Поподробнее, мгновенно оживился капитан. Золотой камертон, выполненный из золота высокой пробы. Сколько весит, не знаю, но граммов может 300, но дело не в золоте. Это вещи цены нет. Этот камертон принадлежал когда-то самому Петру Ильичу Чайковскому. А для Павла он был чем-то вроде талисмана. Он практически никогда с ним не расставался. Сколько я его помню, камертон всегда был с ним. Он вертел его в руках, когда работал, брал на концерты и выступления. Он всегда лежал у него в нагрудном кармане. Павел невероятно дорожил им. Без него он не мог творить. У него была какая-то болезненная привязанность к этой вещи. И если бы этот камертон был украден или пропал навек, я не знаю, например, брошен в мартеновскую печь, то Павел, наверное, сам наложил бы на себя руки. Закончила свой эмоциональный монолог Анна Алексеевна. «Так, когда вскрылась пропажа?» Позавчера вечером мы обсуждали с Даниилом похороны, и я подумала, что было бы правильно похоронить камертон вместе с Павлом. Золотой камертон. Я уже говорила, что дело не в золоте. Я думаю, что если бы у Павла было время выразить свою последнюю волю, он бы сам попросил об этом. Хорошо. И что же? Даниил согласился со мной и стал искать камертон, но не нашёл. Тогда он обратился к Марине Яковлевне. Но та сказала, что когда она уезжала в Выборг, Камертон был на месте. Павел Владимирович как раз работал, Камертон лежал перед ним на рояле. И я ей верю, Камертон не мог пропасть при жизни Павла. Разразился бы мгновенно грандиозный скандал. Но мы его не нашли. — Вы полагаете, что убийцу украл Камертон? — Думаю, да. Или он был украден после убийства Павла, но сомневаюсь, что на это пошла бы Марина Яковлевна. Она обворовывала Павла из подтишка и по мелочи, надеясь никогда не быть пойманной. Думаю, она о своих махинациях и краже это не считала. Но кража чужой драгоценности дело другое. Впрочем, помедлив, добавила Анна Алексеевна: "Я могу и ошибаться". Ясно. А кто, кроме членов семьи, знал о камертоне и как он попал к Павлу Владимировичу? О камертоне знали многие, но поскольку Павел с ним практически не расставался, стянуть его было сложно. Подарил его Павлу дедушка ещё в детстве, насколько я знаю. Золотой камертон, золотой камертон, бормотал себе под нос Александр Юрич. Хм, дорожил, не расставался, Если бы украли самбы, отравился, при жизни украсть не могли, что ж, тут есть над чем поработать. Допустим, камертон украли из мести. Но же так. Отравили и украли камертон из мести, лишили наследников самого ценного в понимании покойного Ившина. Или целью убийства было завладеть камертоном. Это ещё проще, но истина не всегда проста. А вдруг Камертон украли при жизни Ившина? И он, узнав о пропаже, сам наложил на себя руки. Мечтательно подумал капитан, но тут же сам постучал себе кулаком по лбу для вразумления. В любом случае надо встретиться с отцом Ившина и узнать, как в семью попал Камертон Чайковского. Если речь идёт об исторической ценности, возможны давние счёты, старые обиды, тут важна история самой вещи. Комертон пропал. Казалось, удивления Владимир Сергеевича Ившина не было предела. Невероятно. Павел никогда с ним не расставался, по-моему, даже ночью под подушку клал. Неужели эта вещь была так дорога ему? Уцепился за слова старика Александр Юрьевич. Да, с тех пор, как дедушка подарил его, Павлик стал одержим этой вещью. Вы же знаете, что камертон был выполнен из золота из чистого золота когда Павлику его подарили мальчику едва исполнилось 13 жена разумеется отобрала его и спрятала в шкатулку но дедушка кстати он тоже был музыкантом страшно рассердился и сказал что подарил его внуку и чтобы не смели отнимать они тогда здорово поругались Жена говорила, что отец на старости лет с ума сошёл, такие вещи ребёнку давать в качестве игрушки. А Пашин дедушка наоборот говорил, что Наташа от жадности за деревьями леса не видит, и что её сын вырастет великим музыкантом, если она ему крылья обрезать не будет, оживившись вспоминал Владимир Сергеевич. И знаете, что удивительно, Павлик до 13 лет не проявлял никакого интереса к музыке. Наоборот, обожал подвижные игры, ловкий такой рос, спортивный, хотя музыкальную школу посещал, как без неё. А получив дедов подарок, стал вдруг меняться. Повзрослел, что ли? Тихий какой-то стал, задумчивый, всё один до да один за инструментом, а раньше любил с ребятами побегать. Мы даже с женой к врачу его водили, думали о витаминах или ещё что, оказалось, ребёнок совершенно здоров. Врач сказала, что Павлик просто взрастлеет. И в музыкальной школе успехи пошли, стал лучшим учеником, а через 2 года победил на первом международном конкурсе, причём со своим произведением. Ну а дальше всё было как в сказке. Дед очень им гордился. Жалю умер, когда Павлик консерваторию закончил, не дожил до настоящего его признания. Хороший был человек. А как камертон попал к дедушке Павлу Владимирчу? Хм, нахмурился сосредоточенно Владимир Сергеевич. Надо же, и не вспомню. Он что-то объяснял Наташе, когда они ругались определённо, потому что этот камертон, знаете ли, был непростым. Он когда-то принадлежал Чайковскому. Купить он его вряд ли мог. Миллионеров у нас в семье не было, а вещь была очень дорогая, одного золота сколько. Мне кажется, этот камертон ему подарил какой-то старый друг перед смертью. Он был одиноким человеком и, умирая, завещал камертон лучшему другу. Да. Да, вроде бы так и было. А как звали этого человека, не припомните? Ну что вы, сомневаюсь, что вообще слышал его имя, вяло взмахнул рукой Владимир Сергеевич. Я тогда был молод, рассказы о чужих стариках мне были не интересны. Жаль Наташеньки нет, она, возможно, и помнила имя этого друга и смогла бы помочь, тоскливо вздохнул Владимир Сергеевич. Да, а теперь вот и Павлик. Может и хорошо, что Наташа не дожила. Хоронить детей страшно. Да, простите, что вынужден вас беспокоить. Значит, золотой камертон самого Петра Ильича Чайковского, идя к машине, размышлял Александр Юрич. Надо бы проконсультироваться со специалистами, насколько ценным он был. Это первое. А второе – надо разыскать предыдущего владельца Камертона. Вообще, надо проследить путь этой вещи от Чайковского до Павла Ившина. Где-то на этом пути может скрываться убийца. Золотой Камертон – вещь заметная. Наверняка в музыкальной среде кто-то о ней слышал. Видел ее хотя бы на уровне сплетен. Нужно найти надежный источник информации. Вот только где... Сплетница из музыкальной среды с удивлением переспросила Анна Алексеевна. Даже не знаю, я по специальности врач-стоматолог и с музыкальной средой после развода с мужем фактически не соприкасалась. Конечно, у меня остались какие-то знакомства. Кто-то из музыкантов долгие годы ходит ко мне лечить зубы по старой памяти. Но мне кажется, вам лучше обратиться хм, даже не знаю к кому. Нет, знаю. Есть одна дама. Она обожает сплетни, к тому же она всю жизнь проработала компаньонатором. Её муж скрипач, сын пианист, невестка сопрано, дочь преподаёт в консерватории, внук играет на духовых инструментах. Родители были музыкантами. В общем, то, что вам надо. Она от и до знает весь музыкальный Петербург от начала 20 века и до наших дней. Записывайте. А домовеч Клара Игоревна. Ксиртон Петра Ильича Чайковского никогда не слыхала, категорически заявила сухонькая старушка с вытянутой жилистой шеей. Шея выглядела пугающе, казалось, что старушка то ли испытывает её на прочность, то ли пытается заглянуть в неведомые дали за головой собеседника. А ещё она напоминала капитану черепаху, которая жила у него в детстве. Она прожила у него лет 10, пока тихо не скончалась, холодным зимним днём, уснув навеки под батареей парового отопления, под которой любила греться. Так вот у черепахи была точно такая же длинная, натянутая шея, с сухой, похожей на старый пергамент кожей. От чего-то именно это черепашье шея Всегда являлось капитану в ночных кошмарах, если таковые у него случались во время болезни или от духоты. От того очевидно, и Клары Игоревна не вызвала у него никакой симпатии. Говорят, что Ившину камертон подарил в детстве дедушка, очень ценная вещь, к тому же золотая, продолжала раскручивать старушку капитан, стараясь не смотреть на её шею. никогда я не слыхала. Вот, например, у скрипача Артюхова была скрипка Гварнери, так об этом весь город знал. А вот, например, Лидочка Коченова на гастролях в Милане купила себе золотой гарнитур, который когда-то принадлежал Марии Калос. Так об этом каждая собака в городе знала. Интересно только, откуда у неё такие деньжищи взялись. Это в 87 году. И к примеру, был у нас такой композитор. Простите, Клэр Игоревна, но меня не интересуют приобретения всех деятелей искусств за последние 100 лет. Меня интересует только камертон. Без церемонно прервал её Александр Юрич, опасаясь, что старушка заведёт его в такие дебри воспоминаний, что и не выберешься. Хм, поджала та сердито губы, втягивая шею в кружевной воротничок, украшенный пышным бантом. Я ясно вам сказала, что ничего ни о каком камертоне не слыхала. А может, вы знаете какого-нибудь музыковеда, который специализируется на творчестве Чайковского? Теряя надежду, спросил капитан. Не знаю, в консерватории спросите. Обиженно посоветовала Клара Игоревна. Да, тернист и непредсказуем путь сыщика. Сплетница не сработала. Придётся тащиться в консерваторию, искать музыковеда. Такими темпами они убийство Ившина и за 5 лет не раскроют. А ещё надо что-то с Баскиным и Наумкиным делать. Вот, кстати, вспомнилось. Баскин Ившина ненавидел, мечтал вытрясти с него денег. А когда надежду потерял, мог не просто отравить композитора, но и украсть самое ценное, что у того имелось камертон. И месть и вещь дорогая. Надо бы этого баскина вызвать на допрос и трехануть, как следует, причём самому. Мальчишки с этим делом могут и не справиться. Александр Юрич, это просто заговор какой-то. Ни одна живая душа из окружения Ившина тётку опознать не сумела, окрушался Артём, стоя перед капитанским столом. А с другой стороны, как её опознаешь, если половину лица шляпа закрывает и очки? Да, и у меня с камертоном пока всё глухо, невесело ответил капитан. Устал я что-то от этого дела. Топчемся на месте, никаких подвижек. Подозреваемых много, улик ноль. Откуда взялся Талей установить не удалось, и пропавший камертон Если Ившина убили из-за камертона, то Наумкина и уборщицу, думаю, можно смело сбрасывать со счетов. Им он определенно ни к чему. Вещь хоть и дорогая, и Чайковскому принадлежала, но она им без надобности. Продать такую вещь непросто. Заметная, а риск большой. Да и не такие уж это огромные деньги. Сколько этот камертон может стоить? Миллион, а то и меньше. Почём нынче золото? Хотя у господина Наумкина вечная нехватка наличности, но вот подставлять собственную шею под уголовную статью из-за такой-то малости, сомневаюсь. Вопрос: Ившина убили из-за камертона или камертон прихватили после убийства, потому что золотой? Или в качестве мести? Или отняли камертон, и Ившин сам отравился? выдвигал одну за одной версии Александр Юрич, откинувшись на спинку стула и разглядывая трещины на потолке. По свидетельству знавших и вышена людей, он был человеком щедрым. К нему часто обращались за помощью, просили денег на лекарства, на операции, и он всегда помогал. Интересно, могло так случиться, что убийца пришёл к Ившину за деньгами, а тот вдруг взял и отказал. а убийца в состоянии аффекта, ну, мало ли зачем и как остро ему были деньги нужны, убил Ившина и схватил первую попавшуюся ему на глаза ценную вещь золотой камертон. По свидетельству родственников убитого Ившина практически не расставался с камертоном. Он мог его неосознанно вертеть в руках во время разговора с убийцей. Да, вполне возможно. Золотая штуковина Наверняка видно, что тяжёлое, поддержал капитана Артём. Вот-вот. В этом случае убийца наверняка попытается его побыстрее продать, задумчиво проговорил капитан и тут же резко выпрямился. Сколько со времени убийства дней прошло, а мы только сейчас до этого дотумкали. Да он наверняка уже раз сто его продать успел. Точно. Что точно. Ноги в руки и в скупке, чтобы до утра всё обежал. Локти вырозыщи, пусть всё бросает и туда же. А я попробую кое с кем встретиться, удочку закинуть. Ох, и сваляли мы дурака, век теперь не разгребём. Да не расстраивайтесь вы так, Александр Юрьевич, ведь его же необычные домушники обчистили. А дилетанты народ такой, рано или поздно проколется. Тут мы его голубчика и сцапаем. Да, остывая, проговорил Александр Юрьевич. Только знаешь, о чём я сейчас подумал? Если убийство было непреднамеренное, в состоянии аффекта, откуда у убийцы с собой талия оказалась? Блин, точно, огорчённо хлопнул ладонью по двери Артём, возвращаясь на место, но тут же оживился. А может, он у него случайно оказался? Может, он его для других нужд домой нёс. Может, он сперва сам отравится, хотел от отчаяния, если ему Ившин в деньгах откажет, фантазировал лейтенант. А тут такая ситуация. Вот он и сообразил: а чего это я сам травиться буду? Лучше я Ившина отравлю и к мертону краду. Нормальный человек, чем самому на тот свет отправляться, всегда предпочтёт другого сопроводить. Нормальный человек не предпочтёт Резко оборвал его капитан: "Запомни, Хромов, нормальный человек никогда не отберёт чужую жизнь. Нет, и в этом всё дело. И потом, если Ившина отравили в его собственном доме, то это могла сделать только та женщина, больше никому. Ну или кто-то из соседей заглянул на огонёк с баночкой талия в кармане, в чём я крупно сомневаюсь". Как показывает опрос соседей, большинство из них понятия не имело, кому именно принадлежит эта квартира. Ившин в страну приезжал нечасто, дом новый. Некоторые жильцы въехали совсем недавно. Какие-то квартиры вообще пустуют. Доказательств, что кто-то из них был знаком с Ившиным, нет. Значит, или та пожилая женщина, или Ившина отравили вне дома. Тут мы снова возвращаемся к Баскину и Наумкину, устало потирая лоб, размышлял капитан. По свидетельству окружения Ившин он нигде не был после репетиции, да и соседи говорят, что слышали, как Ившин играл на рояле во второй половине дня. Значит, всё просто. Ищем старуху. Обрадованно подвёл итоги Артём. Жаль, фото некачественное. Запустили бы по телику, в миг бы отыскалась. Ага, или в миг бы спугнули, криво усмехнулся капитан. Знаешь, что меня беспокоит? Нет. Что могло толкнуть пожилую женщину на убийство? И что? Я думаю, что отчаяние. И, как мне кажется, убила она не ради себя. Может у неё с сыном беда или с дочерью, или с любимым мужем. Убить ради спасения любимого человека это вроде как бы и преступление, но с налётом героического самоотречения. И что? И то, что человеку легче себя оправдать в таком случае. Да, убил, но я же не ради себя. И всё в этом роде. некоторым помогает успокаивать совесть а ведь она не пустой звук она артём гложет ох как гложет если человек не совсем уж пропащий или не маньяк а наш убийца точно не маньяк вот что надо разузнать в музыкальной среде нет ли у кого-нибудь из музыкантов какой-то патовой ситуации со здоровьем или с деньгами может тюрьма кому-то грозит В общем, поискать мотив. Думаю, что раз Ившин пустил эту особу к себе на порог, значит, знал ее. Может, и не близко, но знал. Или знал ее нуждающегося в деньгах родственника. Но это уже завтра. А сейчас в скупке и комиссионке.